Глава четвёртая. Леона. Вот, господин, поймали нарушителя у границ, проскрипел голос старика. Я встряхнула головой и силилась открыть глаза. Такого резкого перехода из потрясающего сна в кошмарный я совершенно не ожидала. Развернуться в сторону дома у меня не получилось. Это почему-то оказалось слишком сложно. Помню, как на меня набросили магическую сеть и, видимо, ищу какое-то заклинание, лишившее меня сознания. Осмотрелась, с трудом двигая головой. Что за кошмар? Почему, если мне снится что-то плохое, то это обязательно отчий дом? Место до жути напоминало резиденцию главы клана горных драконов. Холодные каменные стены, высокий потолок, необъятные колонны, которые его удерживали — проходили рядами через весь зал, а прямо передо мной на возвышении большой стол. Красивые стулья с резными спинками пустовали. Только один, самый высокий, был занят. Там сидел сам большой лорд, как называет его Арчи, потому что я запретила произносить его имя в моем доме. Он смотрел своими янтарными глазами прямо на меня и самодовольно ухмылялся. Глаза, кстати, слишком сильно напоминали те, что я видела каждый день в зеркале, и это всегда сильно раздражало меня. О том, как я похожа на отца, мне доводилось слышать сотни раз в моем непростом детстве, а мне бы хотелось лишний раз не вспоминать об этом факте. Казалось, за годы, что я не видела отца, его образ должен был стереться из памяти, как и все, что осталось в прошлом. Но, оказывается, подсознание прекрасно сохранило его портрет, и сыграла со мной злую шутку, разыграв в моем сне этот кошмар. Вдруг в боку резко кольнуло. Я зашипела и повернулась в сторону. Взгляд выцепил невысокого человечка. Старик казался мне очень знакомым. «Не хочет обращаться никак, мой господин, упрямая зверюга!» Снова этот старческий скрипучий голос и очередной тычок деревянной клюкой. «Кажется, теперь я его узнала». Отцовский слуга. Грол. Только он почему-то постарел и стал в росте еще меньше. И этой дурацкой клюки раньше у него не было. В волосах отчетливая седина, а на лице морщины. Да и голос изменился, стал слишком сиплым, словно он простудился. Эдак у меня фантазия разыгралась. Почему-то Грол в ней явно постарел, как и положено человеку за десяток с лишним лет. Прекрати её родевой. Неужели не видишь, кто перед нами? Раздался голос отца. Он был совсем не грозным, спокойным и даже каким-то насмешливым. В медовых глазах точно что-то бесовское блеснуло. Я недовольно зарычала, желая поскорее избавиться от этого кошмара. Так, стоп. Я рычу. Я дракон. Не сразу до меня дошло очевидное. Почему я на все смотрю как бы сверху? Сказать, что я в шоке? Совершенно ничего не передать. Я попыталась рассмотреть свои здоровенные лапы и длинные когти. Их покрывала темно-коричневая чешуя. Ближе к туловищу она становилась светлее. Появлялись янтарные прожилки. А еще у меня появился длинный хвост с недлинными, но острыми шипами на конце. Я им неловко взмахнула, пытаясь получше себя рассмотреть, и чуть не сбила Грола с ног. В Салугу не попало, удар пришелся по одной из монументальных колонн. Но каменная глыба оказалась не так прочна, как я думала. На месте удара образовалась яма. Расколотый камень крошкой осыпался на пол, а вверх к потолку устремилась трещина. Замок Большого Лорда чуть дрогнул и словно затрясся. Грол от страха вжал голову в плечи, прикрыв руками, и отступил ближе к отцу. Спрятался за отцовский стул. Большой лорд поднялся и сделал ко мне несколько шагов. Успокойся! Не делай лишних движений! Надо привыкнуть к габаритам!» Начал он объяснять, примирительно выставив вперед ладони. Его тон, будто он говорил с маленьким ребенком, меня только больше разозлил. Мой гневный рык усилило прекрасная акустика зала. Он вышел таким оглушительным, что я сама испугалась и замерла. «Хочешь мне что-то сказать? Скажи. Нечего на меня рычать», — невозмутимо произнес большой лорд. Это его показное спокойствие раздражало. Но в его словах был смысл. Какой толк распылять гнев впустую? Вряд ли он в нечеловеческом обличье меня понимает. А значит, надо принять нормальный облик. Поверить не могу, я и в драконьей шкуре. Вот только как обернуться обратно, я понятия не имела. Но для этого нужно обратиться в человека. Будто читал он мои мысли. Я раздраженно запыхтела, выпуская из широких ноздрей клубы пара. Даже боюсь представить, какая я сейчас огромная. И как с этим прикажете разбираться? Я не просила просыпаться свою драконью сущность. Мне прекрасно жилось без неё. Подальше от родового замка отца, вдали от драконьих традиций. Ненавижу это место. Ненавижу драконов. Набери в грудь побольше воздуха, но не выпускай сразу, а то выйдет наружу огонь. Принялся меня учить большой лорд. Вот так, маленькая госпожа. Перестал меня бояться Грол. Набрав в рот воздуха и раздув щеки, он принялся демонстрировать то, что от меня требовалось, и активно жестикулировал. Ага, не дышать, до да меня сейчас разорвет от эмоций. Я не хочу быть драконом. Внимание отца и его якобы помощь только подливали масло в огонь. Раньше он не отличался участием. В пять лет меня отдали в специальную школу для девочек, и навещал он меня раз в месяц. Конечно, для непризнанного бастарда, чья мать слабая ведьма-травница, и это было много. Но ребенку не объяснишь таких тонкостей. А накопленную годами обиду слишком сложно выжечь из сердца. Я привыкла обходиться без его помощи. Справлюсь и теперь. Но это было сложнее, чем хотелось бы. Только не выпускай огонь, строго потребовал большой лорд не сможешь остановиться и будешь палить все, пока не истратишь весь резерв. Потом месяц магию восстанавливать придется». Лишаться магии не хотелось, и так ее запасы были весьма скудными, но контроль утекал от меня, словно вода сквозь пальцы. За спиной вдруг раздался хлопок. Огромные двустворчатые двери распахнулись, ударившись о стены. «Что здесь происходит?» — раздалось за моей спиной я услышал шум. Я обернулась, вздрогнув всей своей гигантской тушей. Высокого брюнета с очень светлыми глазами-льдинками я знала. Он, конечно, возмужал за прошедшие годы, раздался в плечах, черты лица заострились и огрубели. Взгляд стал еще пронзительнее, но все так же обжигал холодом. Мой сводный брат превратился в красивого мужчину. Интересно, его характер остался таким же вредным? Внутри проснулось странное любопытство. Моя драконица, взяв верх, шагнула навстречу только что вошедшему мужчине и силой втянула воздух. Свежесть горного утра со смесью луговых трав и цветов заполнила легкие. Голова закружилась, и я прикрыла глаза. «Не подходи близко, Фредерик, это ее первый оборот», предупредил отец. «Мой сводный брат пах приятно. Хотелось подойти ближе и понюхать еще. А лучше прикоснуться к коже, даже лизнуть. Крылатая матерь, что за мысли лезут в голову?» Я открыла глаза, вокруг все плыло. Фигура Фредерика вдруг оказалась еще выше и внушительнее. И когда он успел подрасти... «Отец!» Строго позвал он большого лорда. не родной сын, но ему всегда было позволено больше, чем человеческому бастарду. Правда, все же драконья сущность во мне, похоже, победила. Что в твоем зале делают голые девицы? Если матушка узнает, разнесет тут все. Я-то ничего не скажу. Но вот Гролл не умеет держать язык за зубами. Голые девицы? Мои глаза расширились. Брови поползли на лоб, я медленно опустила взгляд вниз и машинально прикрыла одной рукой верхней выдающейся части тела, а другой то, что пониже. Жаль, рук не хватит прикрыть то, что сзади. Да, голая девица — это я. Я не заметила, как обернулась человеком. Но вот одна загвоздка. После таких метаморфоз не остается одежды, если она не заговоренная. В моем гардеробе такая, конечно, отсутствовала. Снова зажмурилась. Как же мне хотелось провалиться сквозь пол и исчезнуть. На плечи вдруг скользнуло что-то мягкое и теплое. Меня окутало запахом луговых цветов и трав. От удивления распахнула глаза. Фредерик накинул мне на плечи свою накидку, подбитую мехом. Она хранила его тепло. Кто бы мог подумать, что оно есть у этого ледяного дракона. И запах. Продолжая глупо хлопать ресницами, Я посильнее закуталась. Оказаться голой среди мужчин, пусть один из них отец, другой старик-слуга, который знал меня с пеленок, а третий сводный брат... Брат, но по крови-то мы никто. К тому же Фредерик разглядывал меня, не стесняясь. «Можете спрятаться в моих покоях, тогда моя матушка ни о чем не догадается», — шепнул он мне. Мои щеки охватил румянец. Это он сейчас на что намекает? Вот же дракон. Фредерик, не смей заигрывать. Это моя дочь, вообще-то. Мы обернулись одновременно. День шокирующих ситуаций не желал никак заканчиваться. Сначала этот чужой жених, потом его дурацкое кольцо, спонтанный первый оборот в драконицу, а теперь отец впервые назвал меня дочерью. «Где же я так накосячила? За что крылатые боги меня так наказывают?» «Леон Тайн?» — удивился не меньше моего Фредерик и принялся, не стесняясь, меня разглядывать. К счастью, все стратегические места уже были прикрыты. «Тебя с трудом узнать. Ты сильно изменилась», — признался он. «Конечно, последний раз ты видел меня еще ребенком», — напомнила я и на этом умолкла. Мы никогда не дружили сказывалась разница в возрасте и положении Бастарт неровни законному сыну пусть и не родному Мне нужно домой повернулась к отцу Я не была в этом замке больше десяти лет 12 если быть точнее и не собиралась задерживаться здесь и лишней минуты увы сама я не имела возможности открывать порталы а путь отсюда до Аренена не так близок Это по воздуху я не успела оглянуться, как нарушила границы горного клана. Она лошаде-то займет весь день. Я уж молчу про пешую прогулку до столицы. Открой портал. Не так быстро. Вскинул покрытый короткой бородой подбородок отец. Сложив руки на груди, он строго смотрел на меня. И взгляд его то и дело сползал вниз. До меня не сразу дошло, что я стою точно так же сложив руки на груди и нервно постукиваю пальцами по плечу, с вызовом смотря большому лорду в глаза. Но дело было даже не в моей позе. Внимание отца привлекла единственная вещь, которая сохранилась на мне из одежды. Точнее, это было украшение. Кольцо, которое перед сном благополучным образом исчезло, вновь красовалось на моем пальце. Камень горделиво поблескивал на свету. Такой подлянки от артефакта я не ожидала. Прятать руку было уже поздно. Отец отлично рассмотрел кольцо. И его взгляд становился все более суровым и требовательным. Это как понимать? Низким, вибрирующим голосом поинтересовался он. По телу расползлись неприятные мурашки страха. Совсем как в детстве, когда я не оправдывала отцовских надежд, и меня за это отчитывали. Не ругали и не наказывали, но четко давали понять. ты да и сплошное разочарование. Внутри меня все всколыхнулось волной протеста. Те времена давно прошли. Я отказалась от участия отца в своей жизни не для того, чтобы вновь выслушивать его наставления. Я сама решаю, как мне жить и что делать. И чьи кольца носить тоже буду решать сама». Почему на тебе? Родовой артефакт Аландоров. Что? встрял Фредерик. Тоже явно возмущённый этим фактом. Аландор, видимо, род того зелёного дракона. «Редмонд», — повторила я мысленно его имя. Внутри что-то сразу встрепенулось, вспомнился запах нового знакомого. Оказалось, что Фредерик тоже пахнет для меня приятно но запах Редмонда-Аландора будоражил куда сильнее. Встряхнув головой, я попыталась выкинуть из головы эти глупые драконьи мысли. — Отвечай, Леонтайн, — вы помолвлены? — И когда только успели, — не сдержал смешка сводный брат. — Я не пойму, ты что-то имеешь против? — Не собиралась я отчитываться. — Да, имею, — отчеканил отец. Отличная постановка. Я была уверена в противоположной реакции, а гнев большого лорда восприняла сначала как недовольство тем, что все произошло без его участия. А оказывается, его не устраивает кандидатура жениха? Прекрасно. Резко расхотелось объяснять, что ни с каким драконом я никогда не свяжусь подобным образом. Но что-то вредное и гадкое внутри, не иначе как проснувшаяся внезапно драконья сущность — заставило умолчать об этом. Пусть пострадает немного. «Он мой конкурент на пост члена Совета Существ», спокойно пояснил Фредерик. «Ты уходишь из Совета?» — удивилась я. Тут было сложно промолчать. Драконы занимают большинство мест в Совете Существ. Больше половины. Но далеко не все драконы имеют право влиять на жизнь Алирентара и его жителей». Выбираются лучшие из высших родов. Как правило, у каждого члена совета есть свой преемник, наследник. У отца эту роль занимал Фредерик. «Пока не собирался», — фыркнул отец. «Фредерик займет недавно освободившееся. Если, конечно, обойдет конкурентов. Желающих усилить свой род много». О своем спонтанном вопросе я тут же пожалела. Вести с ним душевные беседы о политике Али Рентара мне совершенно не хотелось. Я никогда этим вопросом не интересовалась и уж точно не собиралась начинать с подачи отца. «Ясно. Удачи вам. Совсем недоброжелательно пожелала я. Верни меня, Валерен. Опустила взгляд на накидку, одолженную сводным братиком, и скривилась. И желательно к моему дому». Где находится наша лавка, он прекрасно знал. В этом я нисколько не сомневалась. Не зря же Рыжика приставил ко мне. А когда-то я ненадолго успела поверить в то, что полностью освободилась от отцовского влияния, что избавилась от завышенных ожиданий и грандиозных планов на свой счет. Но отец не был бы тем, кто он есть, если бы не маниакальная любовь к контролю и надзору за тем, что он считает своим». Овы своего бастарда он считал такой же собственностью, как этот замок, например. То, что можно использовать в достижении своих планов. Как сейчас помню, мне едва исполнилось двенадцать. Отец долго не навещал меня, а потом внезапно приехал и завел со мной странный и неловкий разговор. К сожалению, речь пошла не о том, как мне нелегко приходилось в пансионе в конфликтах с сокурсницами, или о моих успехах в зелье варенье и травологии, Он рассказал о том, что всем девочкам надлежит выйти замуж. За достойного жениха, одобренного кланом. И он мне такого уже подыскал. Осталось дождаться брачного сезона. И если жениху я придусь по вкусу... К тому времени контроль над моей жизнью, как и недовольство моими достижениями, достигли нереальных высот. Моя драконица не подавала признаков жизни успехов в боевых или защитных чарах я тоже не показала. Новость, что мне придется выйти замуж за того, на кого укажет отец, стать чьей-то женой из голов расчета, стала последней каплей. Я и так слишком многое не могла простить ему. Смерть мамы, например. То, что он выбрал высокородную драконицу, а не ее. А ведь в тот момент, когда он женился на матери Фредерика, на свет уже появилась я. «Не раньше, чем мы нормально поговорим», — сказал, как отрезал Большой Лорд. «Но для начала тебе следует одеться». Развернувшись, он направился прочь, только бросил через плечо Фредерику, чтобы тот следовал за ним. А я осталась с гролом, Старик улыбнулся мне, он всегда был добряком. «Пойдемте, моя маленькая госпожа, провожу вас в вашу комнату». Чуть прихрамывая, опираясь на клюку, Гуролл пошел к выходу. Коктейль эмоций уже превратился в какое-то взрывоопасное зелье. Но срываться на безобидном старике, который всегда относился ко мне по-доброму, я не собиралась. Лучше сохраню этот запал для разговора с большим лордом. Знакомые стены вызывали странные ощущения, словно я тосковала по былым временам или... Что-то еще определенно было. По старым камням прошел магический поток, взрываясь рыжими всполохами. Я знала, что замок построен прямо на магическом источнике, но никогда этого не чувствовала. Раньше вы слишком малы были, а потом ушли, отказавшись от рода. Но теперь ваша драконица пробудилась и посчитала, что лучше будет иначе, даже вернулась в родное гнездо. «Удивительно вовремя». «Вовремя? Для чего?» Об этом я не успела спросить. Внезапно осознала страшную для себя вещь. «Какая-то ящерица внутри меня будет думать, что мне делать». Ноги и руки вдруг потяжелели. Каменные плиты под ногами задрожали. Грол обернулся на меня и в ужасе округлил глаза — Неудивительно, мои ноги и руки начали трансформироваться. «Маленькая госпожа, прошу вас, держите свою драконицу в узде. Замок, конечно, рассчитан на драконов в истинном обличии, но вам пока рано так часто оборачиваться». «Да я не могу это контролировать», — простонала в отчаянии. «Если успокаивающее дыхание не помогает, подумайте о чем-то приятном». «Факт пребывания в этом замке...» не способствовал спокойствию в принципе. Но я решил воспользоваться вторым предложенным Гролом способом и вспомнить что-то приятное. Ничего лучше мое подсознание в качестве приятного не смогло подсунуть, кроме событий недавнего вечера. Мне вспомнился первый в моей жизни поцелуй. ощущение опалили горячей волной. «Что-то вы явно не о том думаете», — тонко намекнул Грол. «Сейчас». Сейчас. С трудом удалось вытравить картинки с образом изумрудного дракона и ощущение от поцелуя. Воспоминания явно не подходили, уж слишком волнующими были. Не иначе, как драконица вытащила их из моей памяти. Ведь это ей понравился Редмонд Аландор. Я решила попробовать ни о чем не думать и ненадолго задержать дыхание. Как говорил отец. Вдох. «Выдох. Отлично, у вас получается, только лицевые чешуйки остались, но они вам очень идут, под цвет глаз». Но замечательно, только такой красоты мне и не хватало. Очередной оборот был предотвращен, и мы с Гролом двинулись дальше. Вообще, я в провожатых не нуждалась, замок знала неплохо, хоть и бывало не так часто просто не была уверена, что меня отведут в ту же комнату, которая раньше считалась моей. Но все же мы оказались перед той самой маленькой спальней в одной из небольших башен. Грол оставил меня, открыв передо мной дверь, и пообещал в ближайшее время отыскать платье. Вещи оказались нетронутыми с моего последнего визита. Бывала я тут, конечно, редко, только во время каникул в пансионе. Но и этого мне хватало. А когда-то я жила с матерью в Валерене. Увы, те времена я почти не помнила. Комната была небольшой, с узкой детской кроватью. Моих личных вещей тут почти не было. Парочка старых выцветших кукол и учебников, к которым я не испытывала никакой привязанности. Зато я очень любила сидеть у окна и наблюдать за драконами, парящими у горных вершин. А иногда облака опускались так низко, что за окном ничего не было видно. Все вокруг погружалось в серебристый туман. Половина замка оказывалась над облаками, и я поднималась на смотровую площадку башни, в которой жила. От вида захватывало дух. Мир казался бескрайним и в то же время сужался до замка и владений горного клана. До большого лорда и его аристократических хотелок. Тогда мне казалось важным угодить ему, вызвать одобрение и заслужить внимание. Но став старше, я поняла, что собой представлял мой отец, кем для него были я и моя мать, и как вообще так получилось, что я появилась на свет. Я оказалась всего лишь результатом страсти, навязанной инстинктами, неприятным последствиям отношений, у которых не было никакого будущего». Мой отец, как представитель одного из сильнейших кланов драконов и древнейшего рода, не мог жениться на простой торговке, человеке, с каплей ведьмовской крови. Такой бы брак посчитали мезальянсом. А Большой Лорд думал только о том, как усилить свой клан и род. Поэтому и женился на матери Фредерика, сильной овдовевшей драконице, с которой у них оказалась неплохая совместимость». Вот только что-то боги им так и не послали детей. Это очень больно. Узнавать, что мир не такой, как тебе кажется. И больше всего на свете я боялась повторять судьбу матери. Я пообещала себе, что никогда не буду больше зависеть от отца. Он не посмеет вмешиваться в мою жизнь и что-то решать. Я не буду зависима ни от одного дракона в этом мире. Не повторю ошибки своей матери. Но я не учла, что я не она. И мало не повторять тех же ошибок. Все может оказаться намного сложнее. «Вот, моя маленькая госпожа, нашлось для вас платье». Я вздрогнула и оторвалась от захватывающего вида за окном и тяжелых мыслей. Грол бережно держал в руках сверток с платьем и теплую накидку смехом На вершинах гор всегда холодно. «Спасибо, Грол. Искренне поблагодарила я старика». Он всегда был ко мне добр и даже заботлив. Тычки клюкой я не забыла и, пожалуй, еще припомню, но, надеюсь, такой возможности не представится. «Не за что», — поклонился он. «Вас скоро позовут». Старик ушёл, и я вновь осталась одна. Вот только я не собиралась ждать, когда освободится отец. Раньше это было непреложным правилом. Большого лорда нельзя беспокоить только ожидать, когда он сам соизволит пригласить для беседы. Но я прекрасно помнила, где находился отцовский кабинет и тереть свое время не планировала. Дверь в кабинет оказалась приоткрыта. Я уже хотела распахнуть ее и, как гордый лебедь, вплыть внутрь, снова потребовав вернуть меня домой. Как услышала голоса. Да, Гролл что-то говорил о том, что отец занят. «Аландорр?» Теперь еще Драйк. Если ты не найдешь жену, они обставят тебя. Тогда место в совете тебе светит не скоро, разве что после моей смерти. На последних словах отец усмехнулся. Помирать он явно не собирался. Даже после моей смерти нет никаких гарантий, что тебя возьмут как моего преемника. Эта гонка за место под солнцем меня уже достала. Кто вообще решил, что я хочу в этот ваш совет? Зачем? Руководить чужими судьбами? Меня это не прельщает. Деньги? Тем более у меня их достаточно, не хватит, заработаю еще. Это только для повернутых на политике неудачников, как Аландор. Так что я не вижу смысла дергаться. Я уже проявил себя как мог. Задолбался, если честно, мотаться по всему свету, выполняя поручения совета. «Не забывайся», — рыкнул большой лорд. Если тебе плевать, что Аландор использует сестру в своих целях, то подумай о матери. Она мечтала, что ты займёшь место в совете. Как твой отец когда-то. Столько сделала для этого. Фредерик тихо рассмеялся. Красивый смех, но какой-то грустный. Это её мечта. Только ей не повезло родиться женщиной. Да и что она сделала? Удачно вышла замуж за тебя? Когда ты умрёшь, место и так будет моим». «Повторюсь, нет никаких гарантий. К тому же я еще не скоро отправлюсь в подземный мир. А твое участие в Совете усилило бы клан. Ты только и думаешь о том, как стать сильнее. Только я никак не пойму, ради чего. Ради потомков? Твой единственный потомок помнится тебя ненавидит. И за годы, как я посмотрю, ничего не изменилось». «Ты тоже мой ребенок, Фредерик». «Вот только не надо. По крови я тебе никто. Я не горный дракон. Ты хоть сам понимаешь, если Леонтайн не оставит наследников, твой род прервется, останутся только побочные ветви. Так что ты там хотел усилить? Пустоту?» Скрипнул стул, на котором, видимо, сидел Фредерик. «Я женюсь тогда, когда сам этого захочу. Можешь изгнать меня из клана. Мне все равно» но это расстроит мою мать, не забывай». Как интересно, похоже, я не единственный бунтарь в семье. Пока меня не поймали за подслушиванием, я торопливо постучала и, не дожидаясь ответа, ворвалась в кабинет. Ударившись о твердую грудь Фредерика, отскочила назад. «Вы уже закончили?» — ядовит улыбнулась я, потирая ушибленный лоб. «Прекрасно. Мне нужно домой. Там арчибальд не кормленный, и лавку пора открывать». Желание спорить с отцом резко пропало. Он был мрачнее тучи. Разговор с моим сводным братом вышел непростым. Если я сейчас начну гнуть свое, вряд ли чего-то добьюсь. Буду целый день добираться на лошади по горным тропам, и то, если мне дадут ее. Леонтайн? Усмехнулся Фредерик, будто догадался, что я стояла под дверью и услышала много лишнего. Фредерик? «До встречи, сестренка!» Такое прощание мне совсем не понравилось. До какой встречи я тоже не поняла, но решила пока об этом не думать. Если я хочу домой, мне стоит чуть сдержать норов. «Арчибальд, может, вообще не есть?» — резонно заметил отец. Я только закатила глаза. Вот пусть он коту это говорит. Не мне ведь он потом откажется служить после таких заявлений. — — У меня есть дела, отец, и я не могу позволить себе задержаться в твоем доме дольше. Мы не виделись двенадцать лет. Неужели тебе все равно? Вдруг смягчил он тон, но сам при этом отвернулся к окну. От такого вопроса я опешила. Брови взметнулись вверх, но глаза не обманывали меня. Это точно большой лорд передо мной. Удивление вновь сменилось порцией гнева. Да как он смеет говорить подобным образом? Где он был в детстве, когда я нуждалась в отцовской любви и заботе? Сейчас мне его внимания не нужно, я научилась обходиться без него. Что-то внутри меня было против откровенного хамства в ответ, но я не удержалась, чтобы не загнать ядовитую шпильку под чешую старому дракону. «Соберешься в подземный мир? Позови. Так и быть, на смертном одре я все прощу тебя». «Покаешься? Глядишь, приятное место угодишь!» «Леон Тайн!» — прорычал в ответ дракон. Вместе со словами меня словно приезжала волной силы. Драконьей силы. Даже колени подогнулись. Хотелось вжать голову в шею и отвести взгляд. Не зря отец — глава одного из сильнейших драконьих кланов. Но я не позволила себе проявления слабости. Сопротивляясь физически и ментально, Я вскинула подбородок и четко произнесла. «Я давно по документам Леона, мог бы запомнить». Улыбнувшись, я изобразила корявый реверанс. А в глазах большого лорда мелькали молнии. Ноздри широко раздувались, того гляди, из всех щелей пойдет пар. Тогда уроки самоконтроля уже понадобятся ему, а не мне. Но все же опыт прожитых лет никуда не деть». Как бы я не взбесил отца, он быстро взял себя в руки. «Ладно. Леона». Демонстративно выделил он мое имя и взмахнул рукой. «До скорой встречи». Не успела я ничего сообразить, как под ногами яркими рыжими всполохами закружилась магия, и пол растаял. Приземлилась я посреди торгового зала, неуклюже упав прямо на пятую точку чуть не снесла банки со стеллажей, когда махала руками, пытаясь поймать равновесие. В целом полет прошел нормально. Главное, быстро. «Мряв!» Ну, разве что я кого-то, кажется, чуть не раздавила. Рыжик выскочил из-за моей спины с громкими недовольными воплями. «Леона!» — загласил Арчи. «Ты хочешь, чтобы моя благородная рыжая шкурка посидела?» «За что?» Что я тебе такого сделал? И почему ты появилась посреди зала? Кот решил засыпать меня вопросами, но я не спешила отвечать на них. Что, хозяин не доложил тебе о моем возвращении? Притворно удивилась я. Что? Усы Арчи взволнованно дернулись. Шерсть на загривке встала дыбом. Пока кот пребывал в шоке, я решила, что самое время вернуться к делам. Тем более за окном светило полуденное солнце. День в самом разгаре, а у меня в лавке разве что дракон не валялся. Хотя и это уже было. Я тут только что знатно распласталась, сверкая панталонами. Кто-то приходил, пока меня не было? Зеленый глаз нервно дернулся. Кот с трудом пришел в себя и недовольно сообщил. Да все, все приходили, все, кому не лень, будто им тут медом намазано. Возмущенно поведал Арчи. «Но я, разумеется, им не открыл». «Молодец, Арчи!» — похвалила я кота, он тут же приосанился и горделиво задрал хвост. «Что уж скрывать, Ласка я его не баловала. Шпион шерстлявый. Но все-таки уже свой, столько лет бок о бок прожили». «Как прошла встреча?» — осторожно поинтересовался кот. Обычно я бы проигнорировала любые расспросы Арчибальда, потому что все бы было потом доложено Большому Лорду слово в слово. Пусть с отцом мы не виделись, но в курсе моей жизни он всегда был. Не из тех он людей, простите, драконов, которые выпускают контроль из своих рук. Но сейчас я чувствовала желание поделиться накипевшим, так сказать. Начала с того, куда и почему пропала посреди ночи. Что-то подобное Арчи подозревал, уловил магический всплеск. Но когда он проник в комнату, я уже упорхнула в ночное небо. Рассказала вкратце о встрече с отцом и сводным братом. Напоследок приберегла самое интересное. «Решил, что ты помолвлена?» Уточнил Арчи, прищурив свои зеленые глаза, в которых затаилось подозрение. «И был в ярости?» «Интересно и странно». Я думал он будет плясать от радости. Да я даже сказать ничего не успела. Увидел это и все додумал сам. А я, поняв, как он злится, так и не стала разочаровывать. Протянула ладонь, демонстрируя коту кольцо. Теперь не было смысла от него его скрывать. Но, Арчи, ты пока ему правду не рассказывай, хорошо? Пусть немного побесится. Кот внимательно посмотрел на мою руку. «Как скажешь». На удивление легко согласился кот и деловито заметил. «Не хочу тебя расстраивать, но кольца-то нет». «Что? Опять? Проклятый артефакт!» Опустила взгляд на ладонь. На моем пальце опять ничего не было. Вот лучше бы оно перед большим лордом исчезло. Как мне избавиться от того, что периодически попросту исчезает? Теперь я не сомневалась. Никуда кольцо не вернулось» просто замаскировалась на время. Не иначе, как чтобы от него не избавились. Этот вопрос у меня будет главным на повестке дня. Но чуть позже. Для начала нужно подготовить лавку к открытию. Я и так сегодня припозднилась. А еще волновало меня появление бандитов. Пунктуальные заразы. Обещали явиться через неделю. И, судя по рассказу Арчи, пришли к открытию но меня вовремя не оказалось дома. А вот еще один посетитель, о котором поведал кот, напомнил моего недожениха. Эта мысль волновала, вызывая на спине мурашки. То ли страха, то ли чего-то еще. Уверена, он придет вновь. И это плохо. Слишком быстро он меня нашел. А я так и не смогла снять кольцо».